Оксана Гримберга Жестокие игры. Глава 1. Первым уроком в первый учебный день стояла некромагия. Здесь все казалось чужим, не таким, как в южной провинции. Бывший королевский замок, перестроенный под нужды Академии магии Гридара. Внушительный и черного камня, с тремя башнями, возвышающимися над каждым из факультетов: драконьей магии, светлых и темных сил. Ни тому месту, где я отучилась. Четыре года. Новая группа, новое расписание и новая форма. темно серая ученическая мантия с эмблемой Академии магии Гридара. Золотой лев на звездном небе. Пять звезд. пятый курс. Сонари Рисаль. Новенькая на факультете светлых сил. Прошу любить и жаловать. Этим летом я подала документы на перевод из Академии магии Халберга в столицу Кемира. Что в пяти дня пути на юг скрипучей повозки по широкому купеческому тракту. Пришлось именно здесь закончить обучение. Отпускать меня не хотели, зато в Гридаре приняли без вопросов. Экзамены за четвертый курс я сдала лучше всех Хурберги, набрав максимальное количество баллов. Теперь я здесь, в незнакомой академии, напоминавшем мне город в городе: королевский замок, длинные здания общежитий, стадион, полигоны для тренировки боевых магов подсобное помещение и даже собственные оранжереи, где выращивали целебные травы для лекарственных настоек и эликсиров. Все новое, незнакомое, но старые проблемы никуда не делись. Имя им лорд Ильсар Шарес, темный, высший маг, ректор Академии магии Гридара. Только что вошедший в просторную аудиторию, где читал лекции по некромагии у пятых курсов. Длинные волосы цвета вороного крыла спадали на черную преподавательскую мантию. У него было узкое, смуглое лицо, хищный профиль, насмешливый взгляд, синий глаз, губы привыкшие к саркастической усмешке. Как же я скучала по нему, Хольберги. Поскочила вместе с группой, приветствуя лорда-ректора, заодно пыталась угомонить дурное сердце. Зачем так стучать? Зачем, голубь? Если шансов на то, что заметит или же выделит из двадцати однокурсников, нет, и не предвидится. Я любила его ровно четыре года и один день. Аккурат со дня поступления в Академию магии Хельберга, в которой в то время он преподавал темную магию, первокурсница увидела на торжественной линейке и пропала. Все, больше не смогла вернуться. Многоуважаемый ректор поднял руку с худыми, длинными пальцами, унизанными множеством колец. Спокойный голос разнесся по большой аудитории и в виде амфитеатра, на стенах которой висели мрачные картинки с изображением процесса оживления у мертвей. Приветствую вас, пятый курс. Спешу сообщить радостную новость. Вам осталось домучить последний год, и больше мы с вами не увидимся. С чем себя и поздравляю. Садитесь же. Заскрипели лавки. Девятнадцать адептов заняли свои места. Задвигались по столам чернильницы, зашелестели книги по некромагии. Я окинула взглядом новый класс. В моей группе почти все парни. Девушек всего пятеро. Помню, вчера вечером спросила у новой подруги об этом феномене, подмеченном еще на торжественной линейке. Неужели в столице не хватает магичек? Не в этом дело. У нас здесь ярмарка невест и нескончаемые брачные игры, смеясь, ответила она. Ее звали Тереорюта, невысокого роста, худенькая, сероглаза, с большим улыбчивым ртом, несмотря на простодушное выражение симпатичного личика. Новая подруга оказалась совсем непроста. Отличница, одна из лучших на Светлом факультете. Уверенно шла на высшую магию. У Тири была чудесная улыбка, красивые глаза в обрамлении черных ресниц, роскошные русые волосы, которые она по привычке связывала в тугой пучок на затылке. В брачных играх Тири не участвовала. Выбыв из них еще на третьем курсе, на правой руке блестел золотом обручальный браслет. Любимый подарил, пояснила мне Любимый оказалось, работал следователем в столичном магическом контроле. И они собирались пожениться по окончании академии. Итак, пятый курс, Светлые, первая группа. Из девушек Мастери, Еще две невзрачные особы забились в дальний угол, подальше от пронзительного взгляда синих ректорских глаз. Пятая же, золотоволосая, снелокая красавица с ангельским личиком и соблазнительной улыбкой на полных губах, прятаться не спешила. Сидела словно королева в одиночестве на перепарте, склонив голову, смотрела на темного мага. "Это уже сегодня, а вчера какие такие брачные игры?" удивилась я. "Самые настоящие. У меня целых пять соседок сменилось за эти годы. Знаешь, куда делись?" она ждала вопроса, поэтому я спросила. "Замуж срочно бегом всем замуж. Кому нужна эта скучная учеба? Засмеялась Тири, захлопала ресницами, пародируя жеманную девицу. А ты случайно не того поймаешь первого же деньгами на лицо не самого ужасного из новых небе соседки? Ведь в академии магическая элита, лучшие женихи столицы. Я как раз раскладывала вещи в дубовый старомодный комод у белой стены, небольшой комнате с двумя кроватями и двумя столами, книжными полками, дверью маленькое помещение для умываний. При этом косилась в окно, откуда открывался неплохой вид на стадион. Двое полуобнажённых мужчин рубились на мечах, и заходящее солнце Кемира бросало бронзовые тени на их мускулистые фигуры. На секунду я залюбовалась резкими, отточенными движениями фехтовальщиков, поэтому не сразу ответила на вопрос. "Замуж?" переспросила у нее. "Зачем мне замуж?" Один из мужчин, бритоналыса с массивной шеей и широкими плечами, Был моим новым преподавателем по боевому искусству. Его светловолосс соперник, мой однокурсник, Кристофер Рендел. Я его еще со вчера запомнила. пялился на меня на торжественной линейке, словно пытался прожечь дыру в новенькой мантии. Пришлось даже дорасшить, накинуть, ну, чтобы ненароком. Теперь выходила сама, пялюсь. Будто почувствовав мой взгляд, парень поднял руку, прерывая учебный поединок. Дернул головой, откинул с лица длинной пряди Затем повернул голову. «Демоны, меня подери, если он не уставился на наше окно на третьем этаже. Быстро накинула непрозрачный полог. Вот еще!» Все хотят замуж, наставительно произнесла Тири. Рано или поздно. Может, и захотела бы, пожала плечами. Так ведь не за кого. А за того, за кого пошла бы, я ему и даром не нужна. Подозревают даже, если хорошенько доплатят, все равно не возьмет!» Не зарекайся, улыбнулась Сири. Это место непростое. Она кивнула на деревянную кровать с резным изголовьем на правой стороне нашей комнаты. Именно на ней мне предстояло спать ближайший учебный год. В холлберге адептам разрешали снимать комнаты в городе. В столице же, по традиции, уходящей в бородатую древность, все адепты проживали в общежитиях на территории академии. Покидать ее дозволялось лишь в воскресенье единственный свободный день. В остальное время только с разрешения лорда-ректора. Этой кровати явно богиня любви коснулась, продолжала Тири. Все, кто на ней спал, давно уже замужем, родили или ждут первенцев. Чур меня! — усмехнулась в ответ. Про детей, признаюсь, к двадцати 23 годам я ещё не задумывалась, а вот про любовь сомневаюсь, что богиня любви сладит с такой неудачницей, как я. Вздохнула в ответ. Тот случайно бог знаний не пролетал, он больше по моей части. Учиться я любила, делала это хорошо и с удовольствием. Тут тере указала на небольшой алтарь в нише около окна, где стояла лубочная картинка с изображением хмурого бога Хардала. Рядом с ней плошка с оплавленным воском догоревших свечей. У меня был похожий образок дома в хальберге, возле которого я частенько жгла свечи и курила благовоние просила боже не забывать меня потому что так же как и тири собиралась стать высшей агини этот разговор был вчера а сегодня сегодня лорд ректор и первое занятие в первый учебный день Итак, в этом году решится кто из вас пойдет дальше и рискнёт сдавать экзамены на высших я бы поставил на он взял паузу обвел взглядом класс внимающий каждому его слову, попробуй не внять. Я уже была наслышана разгуливающих в ночное время по территории академии у мертвых, бывших неуспевающих учениках, самолично убиенных и воскрешённых новым ректором. Не верила но... — саяри рисаль неожиданно произнес лорд Шарес. Задохнулась от изумления. Надо же, неужели вспомнил мое имя? А темного взгляда кровь привела к щекам. Но я встряхнула непокорными черными локонами. Спасибо, лорд Ректор, ваше мнение большая честь, не договорила. Тири Тири-Арюта! — продолжит темный, потеряв ко мне интерес. Тири задорно улыбнулась. — "А то как же?" шепнула мне. Шон оравал, продолжал темный. — "Неплохо, очень даже неплохо". Знакомая фамилия Единственный сын главного казначея Кемира сидел в нижнем ряду справа от нас. Я взглянула напрямую, уверенную спину молодого мага, львиную гриву свежих ухоженных волос, спадающих на черную мантию. Что тут сказать? Однокурсники подобрались воистину золотые. Словно почувствовав, что на него смотрят, молодой маг повернулся и окинул нас в стири оценивающим взглядом голубых глаз. Хорош. — разгласила подруга, когда Орвелл отвернулся. У него были правильные крупные черты лица: твердая линия рта, широкий лоб, большой нос, который его вовсе не портил, а еще даже здесь чувствовалось, как от него вела мощно светлая магия. Самый завидный жених Академии, прошептала Тери, но на простых смертных не обращает внимания. Я безразлично пожала плечами. Охота за большими деньгами меня не интересовала к тому же я и сама не бедствовала королева с которой нас связывали дружеские отношения сделала мне неожиданный подарок обширные земли в северных предгорьях мертвяных гор и небольшое поместье которое судя по письмам управляющего требовало серьезного ремонта правда я так и добралась до собственных владений откуда на мой счет шла неплохая рента и пожалуй кристофер эндл задумчиво добавил: многоуважаемый ректор, на вас я бы поставил, если бы мне не было так жаль денег". Последний названный тот самый, что тренировался с магистром Гесталом, преподавателем по боевому искусству. Сидел слева от меня, здоровенный горы северянин. Тири успел нашептать про каждого из однокурсников с приятным загорелым лицом. У него были светлые волосы, серьезные серые глаза и тоже хорош, силен. Резок, но по мне слишком самоуверен. У остальных, не переростков, возомнивших себя светлыми магами, лорд Шаррес еще со времен учительства в Академии Хельберга не отличался резких выражений. Будет год, чтобы доказать мне собственную неправоту и вашу состоятельность, как в светлой, так и в озах темной магии. Группа вздохнула, но лорд ректор не собирался никого жалеть. Если провалитесь на экзаменах на высших, но сдадите экзамены за весь пятилетний курс, то вылетите отсюда с дипломом магистра Светлых сил. Сможете работать на побегушках в магическом контроле, ловить стихийных ведьм, варить приворотные зелья, помешивая своим дипломом. Лицензион на гадать на будущее в магических салонах, лечить старушек в общественных больницах или отдать жизнь в отрядах боевых магов славу нашей королевы Лайни Крамун, Тем же, кто захочет стать. Судя по всему, наш долад демонстрация способностей высшего мага. Ректор щелкнул пальцами, и перед ним распахнулся мерцающий синий круг портала. Класс вздохнул восхищенно. Тот темный маг проснул в него руку до плеча, пошарил и вытащил графин с водой. Понюхал, сболтал, затем небрежно выплеснул на первую парту. Калориса Май, золотоволосая красавица, охнула, попыталась отстраниться, но затем, видимо, вспомнив, что она маг, выставила щит. Не пригодилось. Жидкость замерла в полете. зависла в воздухе прозрачной каракатицей. Вот это да, восхищенно прошептала Тири. Это же заклинание стазиса. произнес ректор. Позволяет ненадолго поместить предмет в энергетическое поле, в котором отсутствует понятие времени, останавливает процессы, но это далеко не все. Демонстрация произвела на меня неизгладимое впечатление. Небрежно дернулись длинные худые пальцы темного мага. Я же смотрела ему в лицо и видела, насколько он собран и сосредоточен. Вода, послушная воле ректора, вернее, тончайшим магическим потоком, управляемым непостижимым мне заклинанием, верно графин. Не вся. Несколько капель пролилось на парту рядом с изумленной Кларисой. — Высшая магия позволяет повернуть некоторые процессы вспять, завершил свою речь лорд Шарес. Пусть время до конца нам не подвластно, но лучшие магики мира подбираются и к этому рубежу. Кто знает, может, именно вы сумеете разрешить эту загадку. Я глядела на ректора во все глаза. Мое глупое сердце колотилось. Он Он великолепный маг, и он идеален. Как жаль, что меня совсем, ну совсем не замечает тем же, кто сомневается в собственных способностях и раздумывает, покорятся ли ему вершины высшей магии. Могу сказать одно: напутствовал темный маг. Надежда есть всегда. Она существует до тех пор, пока не забили последний гвоздь в крышку вашего гроба. Даже если вы лежите на смертном одре, даже если вас жрут аберы, помните, вы должны бороться. За соседней парты кто-то сдавленно усмехнулся. Аберы полулюди, полудемоны. Страшная чума, что приходила с мерзвяных гор, и не был их полчищем ни конца, ни края. И приходили они одержимые лишь одной жаждой убивать. А теперь открой свитки, обмакни перья в чернильнице и записываем. К концу с двойной пары кружилась голова и побаливали подушечки пальцев, отвыкшие за лето от интенсивного письма. Меня похвалили два раза за то, что единственная из классов вспомнила три постулата некроманта Тихона, которого все же сожрали. Ну да, выходила те самые аберры. Оценки я обрадовалась, хотя признаться, у меня было преимущество перед однокурсниками. Мой отец, высший, темный, возглавлял магический контроль Халберга, Мама Светлая, я родилась с равным даром, к обеим странам магии, но это еще не все. Еще у меня был дед-дракон. Учился в Академии Халберга полвека назад, и у них с бабкой случилась любовь аккурат до момента, когда он встретил истинную пару. К его чести бабку и мою мать он не бросил, содержал исправно. Бабушка его так и не простила, зато мы с мамой стали частыми гостями в королевстве драконов, где у меня был целый выводок двоюродных братьев. С одним из них я столкнулась с ходом в тире, по длинному коридору направлялись из темного корпуса в светлый, назы на высшие магии. Почти все однокурсники ушли, лишь Арувел остался. О чем то расспрашивал господина ректора. Мы тоже немного задержались. Записывали свои имена в свитке на дополнительный семинар по некромагии. Ух ты, выдохнула подруга восхищенно, когда здоровенный бугай по четыре локтя ростом преградил нам дорогу. Не верю своим глазам, что делает дракон в корпусе темной магии. Ну да, они держались обособленно, жили в дальнем общежитии, в людские дела особо не вмешивались. Угу, согласилась я. И что же он здесь делает? — Караулит меня, ясное дело. Уверенно дед подослал, наказал присматривать. Это Арно, мой двоюродный брат представила любопытную подругу. Братец обычно производил хорошее впечатление на девушек. Драконы, они такие, совершенные на человеческий взгляд, здоровенный, идеально сложенный кузен, был черноволос, белозуб и убийственно хорош. Картинка, не парень. Только вот рептилия крылатая одна я знала, какой он зануда и чистюля. В детстве меня постоянно отдавали на целое лето в большой дом возле столицы островного королевства где проживали два поколения семьи канантов. С братьями я дружила, но случалось и дралась. А еще помню, как с мрачным энтузиазмом подсовывала в кровать Арно лигушек и червяков, затем наслаждалась возмущенными воплями. Было за что. Он дразнил меня ящерицей бескрылой и дергал за волосы, утверждая, что это наведенная иллюзия, и я лысая. Мы выросли. Драцы и дразницы перестали Из Орно вышел неплохой дракон, вернее, лучший адепт на курсе факультета драконьей магии. Но за волосы меня дергать не перестал. "Эй, мелкая!" Арно потянулся к локону, который этим утром я так старательно укладывала, зная, что первым уроком стоит некромагия. Вздурел, обиделся на него. "Руки убери, Отрасти себе и дергай на здоровье". Арно носил короткую прическу, в отличие от магов Кемира среди которых было принято спадающий на плечи гривоволос. Как прошло первое занятие? поинтересовался брат. Не досаждал ли кто? Если что, сразу говори. покачала головой. Нет, не досаждал. Пусть только попробуют, сказала ему. Это я в первый день такая тихая. Так и есть, засмеялся Арно. Правду говорит. На вид маленькая и приличная, но если довести, то зверь невиданный в кэмере породы. Мы с братом договорились встретиться после занятий в столовой. Но тут его задел проходивший мимо лорд Аруэл младший. С дороги! — приказал вместо извинений. "Смотри, куда прешь! — Возмутился Арно. "Драконы!" раздался пренебрежительный голос. Шон Аруэл дернул красивой головой, откидывая челку с лица уставился на меня изучающим взглядом. Какой толк от крылатых ящеров на землях Кемира? И ушел, не дожидаясь ответа. Что это было? растерялась я. но Ноти лишь задумчиво пожала плечами. Арвель, что же еще? Никто ему не указ на землях Кемира. Арно мрачно глянув в спину удаляющимся парню, заявил: "Давно собираюсь надрать эту высокомерную задницу. Не советую трогать." сказала подруга: "Она скоро сядет на казну Кемира. Уверена, папочка подсуетится, и сынок получит его должность по наследству". Наконец расстались. Арнод отправился на Драконий факультет, мы же поспешили в свой корпус. По дороге спрашивала меня уже Тири. Объектом ее интереса стал лорд Шарес, которого выходила я знала дольше всех. Еще со времен его учительства в Академии магии Хальберга. Полтора года назад вспыхнул огонь революции, и жизнь нас разметала по разным городам. Долгое время я была вместе с Лайнизой Кромунд, затем вернулась в Хольберг и закончила четвертый курс. Магистр Шарес, теперь уже лорд Шарес, после прихода к власти истинно династии получил титул, земли на юге центральной провинции и должность ректора в Столичной академии магии. Все это за выдающиеся заслуги перед короной. Лорд Шарес до сих пор не женат, поделилась в свою очередь Тери. Девочки это быстро выяснили. Но она внимательно посмотрела на меня. Такие, как он, долго одни не ходят. Не ходят. Он как раз шел навстречу, сопровождая фигуристую рыжеволосую преподавательницу. Склонил заинтересованно голову, прислушиваясь к тому, что она говорила. Его спутница была красива. Рыжие волосы, задорная улыбка, Зеленые кошачьи глаза и улыбка женщины, уверены во впечатлении, которое она производила. Магиня Абегельвенис, зелья и противоядие, — шепнула мне Тери. Мы поклонились, затем посторонились, пропуская ректора и его спутницу. Вдова, продолжала подруга. Муж погиб год назад в битве за Гридар. Огом, сказала в ответ, рассматривая удаляющуюся парочку. Мне Мне казалось, что это я погибла в битве за Гридар, и теперь хожу по академии воскресшим трупом. Лорду Шарезу нравятся опытные женщины. Безжалостно добила подруга. Нравится, согласилась я обреченно. Я видела, как ты на него смотришь. Терри потащила меня по коридору, но я все же оглянулась, а вдруг, вдруг он тоже оглянется? размечталась глупая. Послушай меня, он разобьет твое сердце. Это навряд ли, пробормотала в ответ. Как разбить то, от чего давно уже ничего не осталось? но Ну-ну, — усмехнулась подруга, толкнув дверь в аудиторию. Азывыше магии преподавала ходощавая, пожилая магиня Унида. У нее были коротко стриженные седые волосы, резкие движения, простоватое выражение на лице, мешковатая мантия, которую она то и дело поправляла. "Наша знаменитость", похвастала Тери написала несколько трактатов по высшей магии и полностью посвятила себя науке наверное потому что так и не вышла замуж я вздохнула вполне достойное будущее для саяри рисаль лорду шарезу на меня наплевать на остальных наплевать мне так что раз уж нашему ректору нравятся опытные женщины может тебе подтянуть знания в этой <кхм> науке Шепнула мне Тери в середине лекции, когда мы взмокшие, пытались закрутить тонкие магические потоки в вихрь. Простейшее высшее заклинание не желало поддаваться. Но с третьего, нет, с четвертого раза у меня все вышло. Молодец, Саяри, похвалила магиня Ундина. Я уж как-нибудь и без подобного опыта переживу, шепнула в ответ. Спокойствие ума, концентрация на цели, точный заклинания желаемый результат. Повторила слух базовые постулаты Светлого мага. Отлично, магии у Рисаль! — В конце урока сказала преподавательница: "Хорошо, у тери Хорошо еще получили высокомерный сын главного казначея и Иклистоф Рендел, тот самый любитель тренироваться на досуге. По дороге на теории и практике по Светлой магии я размышляла о словах Тери. Ильсару Шарезу нравится опытной женщины в общем, И магеня Абигель Винс, в частности, неужели стоит поднабраться сомнительного опыта, выдавить ласковую улыбку в ответ на изучающий взгляд Кристофа Рендала. К тому же тере шептала, что северянин вполне достойная партия. Во-первых, хороший, вернее, отличный маг. Во-вторых, обеспеченный собственным замком в высокогорной долине Мертвяных гор. В-третьих, его отец в совете верных королевы Ланизы. Мечта, не мужчина. Но что это изменит, если все равно ничего не изменит? Я уже много раз пыталась привлечь внимание Ильсара Шареза. Подбрасывала записки, подливала приворотное зелье в питье и однажды взорвала его лабораторию. В Академии Хальберга он бежал от меня, словно от заразной больной. В Академии Гредара предпочитал и вовсе не замечать. Думала об этом на теории и практике по светлой магии проходящий в большом зале с темными стенами, испичёнными следами неумелых, но сильных заклинаний адептов. Вот, там справа, у кого-то вырвался из-под контроля огонь, оставив черную каракатицу ожога. Здесь кто-то переборщил с водной магией, о чем свидетельствовала лавнушительная вмятина. А вот там, паутина трещин след явно от слишком уж сильного удара магии земли. Пока рассматривала стены, нашу стерепару разбили жестоким и несправедливым образом. Ее поставили Кристофу Ренделу, чьей стихия, как и у подруги, был воздух. Я же попала в пару к огневику Шоуну Орувелу. Задание оказалось да нельзя простым. С противоположной стороны в нас кидали примитивными боевыми заклинаниями условные противники: Рыжий Хогинс и Клариса Мэй. Шоун Орувелл тут же создал великолепный боевой щит да такой, что не подкопаешься. Разве что...» я немного подправила, затем чуток подпитала из собственного резерва. Просто, но дозевотно эффективно. Отбились. Молодой маг посмотрел на меня сверху. Ростая была среднего. Он возвышался почти на голову. Через две недели бал по случаю начала учебного года. Пойдешь со мной? Что? Не поняла я. Куда? Может, его слегка зацепило. Мы пропустили первый ледяной шар, и в моих волосах до сих пор тали льдинки. И все потому, что Клариса начала раньше, еще до того, как прозвучала команда магистра Ханана. "На бал", терпеливо повторил Шоун. "Пришлю тебе платье и драгоценности". Добавил под моим изумленным взглядом: "Сенья цвет тебе к лицу, и, пожалуй, еще аквариновые заколки твоим глазам и протянул руку, собираясь коснуться волос. "Какие еще заколки?" остановилась я, чувствуя себя так, словно ты меня зацепила сильнее, чем показалось. "Зачем они потеркнут твою красоту? Саяри, рисааль." "Какую красоту? Руки убери, если они тебе еще нужны. Никуда я с тобой не пойду." "Саяри?" Он растерялся. "Ну да, вожделенная дичь в брачных играх. Лорд Орвилл младший вряд ли рассчитывал на отказ. "Ты отказываешь мне?" переспросил он. "Я вполне ясно выразилась. Спасибо за приглашение, но на бал я не пойду. В смысле, не только с тобой не пойду, а вообще не пойду. Зачем смотреть, как многоуважаемый ректор кружит в танце с магиньо а бегельвиндс, Тут магистр Ханан приказал поменяться парами?" Я вернулась к Терри и вслазь вслась с боевыми заклинаниями. Рассказала ей после урока об Арувеле. "Этого не может быть", сверкая глазами, сообщила мне подруга, "потому что этого просто-напросто не может быть. Тут дорогу нам преградил рыжий Хогинс, долговязый, веснушчатый тип". Запиная, словно его кто-то тянул за язык, спросил: "Не может ли он понести мою сумку?" Мы как раз спешили на мироустройство и сумку, переспросила я, но тут Терит толкнула меня локтем бок. Кажется, у меня семимильными шагами развивалось слабоумие. "Можешь, можешь", милослюв разрешила ему подруга. И мою заодно сгрузила на Хогинса холщовые вишки, в которых мы таскали внушительные талмуды по магии и свитки для классных заданий. О, Хогинс! Тут Клариса подоспела. Ты сегодня за носильщика, ну и мою возьми. Несчастный нагруженный Хогинс потащился за нами следом. «Этому-то что надо, спросила я у Терри, когда мы рассаживались за партами в огромной аудитории на первом этаже. В ее уже набились две группы с пятого курса, и мы пытались найти свободные места вместе с тёмными, вернувшимися после занятия по боевому искусству. Хогинсу Переспросила она. Когда однокурсник сгрузил на свободную парту сумки, посмотрел на меня преданным взглядом, коре глаз. коричнеглаз, хвостом не завелил. Хорошая собачка, похвалила его Терри. Вот тебе угощение. И попыталась сучить ему остатки завтрака. Запасливая подруга прихватила с собой сдобные булочки. Прекрати, сказала ей. Спасибо, Хогинс, но давай-ка впредь каждый сам будет носить свои вещи. Тут он покраснел и раскрыл рот в миг сделавшись похожим на дохлого карася торговый день на привозе затем собравшись с духом пригласил меня на бал говорю же кроватка непростая веселилась подруга пока мы дожидались магистра Ниира преподавателя по мироустройству а расстроенный хогинс ушел, неслонно хлебавши какая муха его укусила пробормотала я хогинса не представляю Может, захотел в жены высшую могиню. Как кандидат мужья, он довольно неплох. Любимый племянник архиепископа северной провинции. Так что по любому его ждет обеспеченное будущее. Церковь еновера своих не бросает. Не бросает, согласилась с ней. Новая религия набирала силу, обрастала храмами и землями, заставляя забывать о старых богах. Хогинс просто напросто влюбленный дурак. Но с Орвелом держи ухо востро. Конечно, любою может пасть жертва твоих синеглаз, но после четырех лет рядом с ним здесь что-то не так. Вошел преподаватель, и Тереза молчала. Вздохнула, уставившись мрачным взглядом на седобородого пожилого магистра в черной мантии. Он принадлежал к племени Артлордов, людей-воинов, пришедших в Кемир через пространственный портал. Чуть больше полувека назад они во всем походили на нас, кроме одного. В боевой трансформации превращались в крылатых существ, полтора раза больше обычных людей, быстрых, как копье воина неумолимых, как гнев богов, смертельных, как стрелы кочевников. Они бежали с планеты, гибнущей в свете сошедшей с ума звезды, попали в мир непригодный для жизни, а затем ушли оттуда в кимир. На моей родине они совершили много ошибок. Но благодаря заступничеству королевы Ланизы их приняли и простили. Один из артлордов стал ее избранником. И теперь королевская чета ждала двойню. Вот-вот, уже совсем скоро. С недавних пор, помимо драконева, наречия викингов и языка кочевников, обитатели южных степей во всех высших школах и академиях Кимира начали изучать культуру племени Аров, Ее, а также географию, законы и традиции Кимира делся до бороды артлорд Ниир, который Териза совсем не понравился. Подруга забилась на последнюю парту и меня туда же утащила. Смотрел на преподавателя пауком, хмуря тёмной брови. Тем временем магистр Ниир, милейший, на мой взгляд старичок, заговорил о проверочной работе в конце полугодия. Нас ждали вопросы по изменениям в законодательстве Кимира, о традициях кочевников и основах языка орлордов. Ничего сложного, что же она так переживает? Убиться и не жить за станалотери. А если не сдам, тогда лишусь повышенной стипендии и большую часть денег я отправляю маме. Как тогда нам жить? Сдашь, заверила ее. Куда денешься? Я помогу. В конце урока магистр Нир поставил мне отлично после продолжительной беседы на языке орлордов, который я неплохо знала. Он носил почетный титул хранителя знаний своего племени, и я решил расспросить его о том, что меня давно интересовало. Тот первый мир непригодный для жизни. читала, что в нем был чистый воздух, глубокие реки и густые леса, но источник так и не дал ответа, почему он оказался настолько опасным из-за чего в нем полегла треть обыскровленного, но и все еще сильного племени. Прежде чем жрецам удалось пробить новый портал в Кимир, Дополнительные занятия по субботам, вместо ответа заявил Артлорд Ниир. В эту и в следующую я буду занят, но через полмесяца жду всех желающих. Обсудим не только при любопытнейшей традиции кровау о в племенах кочевников, но и через что прошло мое племя по пути в Кемир. Я хорошо помню. Был как раз вашего возраста. Не договорил. На лицо старика набежала тень. Воспоминания его явно тревожили, и я в очередной раз задумалась о тайне, что скрывали орлорды. "Слушай, а у тебя есть слабые стороны?" чуть позже спросила запыхавшаяся Тири, когда мы, словно горные козочки, скакали по стадиону, выполняя задания магистра Герстала, преподавателя по боевому искусству. Его пара стояла последней в сегодняшнем расписании, и время тянулось нескончаемо медленно. Я мечтала вернуться в комнату, вымыться, расчесать волосы и сесть наконец за домашнее задание. Есть и еще какие? выдохнула в ответ. Закончили разминку. Над вытоптанным стадионом, на котором странными пятнами росла хилая трава, разнесся зычный голос преподавателя. Взяли оружие. Устроим проверочные поединки. Посмотрим, как много вы успели забыть за лето. И какие же Позволь поинтересоваться, скептически протянула Тери, когда мы подошли к стенду с оружием. Немного потолкались, но добыли два замученных деревянных меча. Ужасный характер. Не заметила. А что еще?» Влюбляюсь не в тех мужчин, вернее, не в того мужчину. Ну, ты уже знаешь, заметила. Но это можно исправить. Просто возьми и для разнообразия влюбись в достойного. Сначала ты предлагаешь подобраться сомнительного опыта, затем влюбиться в другого. Ты уж определяйся, усмехнулась в ответ. Заметь, одно второму не мешает. Или оказалась так себе противницей, или же у меня были слишком хорошие учителя в Хольберге. Наш нынешний король, например. Магистр Герсталь остановился рядом с нашей парой, задумался, почесывая лысую голову, на которой виднелись белёсые скривоватые шрамы. "Нет, так не пойдет!» наконец заявил он. "Арюта, марш к Ларисе Мэй. А вот ты, новенькая, Саяре Рисаль, магистр. напомнил забывчему преподавателю. Неплохо. Очень даже неплохо. Что же мне с тобой делать? Отпустить домой", подумала я. "Не тут-то было. Можно мне с ней в пару?" Подал голос Кристоф Рэндал, до этого ловко разделавшийся со своим противником, Подошел, стоял, смотрел, и кто его за язык тянул, к тому же магистр Гестал взял, да и разрешил. Я обреченно встал напротив Кристофа Рендела. Сжал сильнее меч, приготовилась к учебному бою. Ленивая улыбка противника вызывала у меня раздражение. К тому же мне было ясно, что с ним не справлюсь. Я не любила проигрывать, и это была, пожалуй, самая слабая моя сторона. Сила мужчины в его вере, сила женщины в ее слабости. Учила религия и иноверы. Моя же сила была в вере в то, что у меня нет слабостей, ни единой, кроме лорда или сара Шареза. Молодец, Рисаль, похвалил меня магистр Герсталь после того, как Рендел разбил меня на голову. И все это подисходительный взгляды однокурсников. Вернее, под конец боя Ренделла словно подменили. Он стал жульничать, специально замедляя свои удары и пропуская мои, будто у него в срочном порядке развелась подагра. По очкам в этом странном поединке вышла ничья. Но я-то знала, что проиграла. Не только я, уверенно все заметили, что он поддавался. Чего именно этот Рендел добивался? доказать мне что он лучший фехтовальчик в классе или во всей академии магии ну что же доказал он новенькую указав ей на место ну что ж посмотрим посмотрим на практике по светлой магии как долго он продержится но зачем же тогда даже отдался после выхода из раздевалки пиная ногой комки сухой земли улыбнулся виновато саяри прости В его речи присутствовал едва уловимый северный акцент, я ненароком увлекся. Покаянно продолжил рендал. Ты сильный противник, и я даже забыл, что ты девчонка, вернее, кхм, девушка. Очень даже Смутился. уставился на мои губы, Перевел взгляд ниже, наткнулся на чертания моей груди под серой ученической мантией, затем стал смотреть куда-то через мое плечо. Я молчала. Не буду с ним говорить и все. — Что тебе надо, Рендел? Вместо меня спросила Тери. Хватит бормотать, говори уже, мы спешим. Пытаюсь загладить свою вину, разве не видно, собираюсь пригласить твою подругу на бал, сказал он Тери. Саяри, тебя еще никто не дурак, сказала ему. Отвернулась и пошла к общежитию, и Тери с собой вела. Похоже, Это самые увлекательные брачные игры за все годы моей учебы», произнесла с воодушевлением подруга после того, как мы поужинав в компании драконов, вернулись в комнату. Смыли усталость учебного дня и сели за некромагию. Значит, уже трое: Хогинс, Орвел и Рендел. Интересная подобралась компания. Ставлю на Не ставь, сказала ей. Проиграешь Ни один из них Развернула выданные нам свитки по некромагии. Пять заданий, довольно простые, зато шестое заковыристое, на высший бал. Оживить муху, ничего не напутав в сложнейшей форме заклинания. Я уже делала подобное в хальберге и не ожидала, что в столице возникнут проблемы. Но они появились с неожиданной стороны. С мухой, вернее, с мухами. Ни дохлых, ни живых мастерей не нашли. Обыскали все женское общежитие. Стучали в комнаты на нашем этаже, затем пошли на нижние, но тщетно. Все мужские трупы оказались занятыми. За окном давно стемнело, и лорд-директор спустил сторожевых псов у мертве, охранять территорию академии. Так что на улицу мы не рвались. В конце концов обзавелись засохшим черным пауком и пойманным на новорост вета Хм, как ты это сделала? спросила Тери, когда мой паук Задергал тонкими лапками, пытаясь перевернуться. Её же таракан лежал неподвижно, не собираясь возвращаться в мир живых. Смотри, стала чертить на пергаменте сложный узор заклинаний. Погоди, я буду зарисовывать. Хотя постой, у меня приступ ясновидения, продолжила подруга, и её глаза лучились смехом. Их трое, и в погоне за твоими синими глазами, чёрными кудрями, коралловые губы не забудь сказала ей: "Белые груди и белоснежные зубы, как в песнях менестрелей. Ну да, за белоснежными зубастыми грудями ради такого они скоро начнут убивать друг друга. Очень смешно", сказала ей, затем обмахнула перо и вернулась к некромагии. Мы еще не знали, что в этих играх участвовало намного больше претендентов, чем трое, и что в скорости они и правда начнут убивать друг друга или же их начнет убивать кто-то со стороны. Но это было позже. А пока что, закончив заданиями, я коснулась маминого амулета, погладила синий камень, послав далёким Альберт привет и любовь. Вскоре дождалась ответ. Тери уже сопела под синим одеялом. Да и я, помолившись богине любви, в который раз попросив вразумить лорда Шареза, затушила магический светичок и легла спать.